Глава двадцать седьмая. Один? Он остался один. Опустошен, едва передвигая ноги, Герман вернулся в каюту. Что дальше? Чем занять себя? Теперь ему никто не угрожает. Можно расслабиться. Он саркастически усмехнулся. Расслабиться? Когда ты последний живой человек на борту, когда рядом пять трупов, он становится циником. Герман безвольно опустился в кресло и впал в оцепенение. Требовалось время, чтобы осознать и принять происходящее. Он попытался вернуть себе контроль над ситуацией или хотя бы над собой. Для начала надо определиться с запасами его ресурсов, прежде всего кислорода. Искусственный интеллект. Насколько мне хватит воздуха? На 30 часов, если ты не будешь сильно волноваться и испытывать физические нагрузки. А как ты рассчитываешь остаток запаса воздуха? Во всяком случае, не делением объема воздуха на количество дышащих. Это было бы неточно и совсем не научно. Не томи. Я просто знаю динамику расхода кислорода за каждый десятиминутный отрезок времени. И сколько литров кислорода я потребил, скажем, за последний час? 19,5 литров. Это нормально? Вообще-то нет, это на 90% больше нормы для человека с твоими антропометрическими данными. Ну вот вам и объективные показатели. Расход кислорода почти вдвое выше потребляемого одним человеком. Выходит на батискафе, присутствует кто-то еще? Или есть утечка воздуха? Искусственный интеллект. Проверься системы на предмет утечки кислорода. Утечка исключена в принципе. Сфера не просто герметична. Она бы и секунды не выдержала на такой глубине в случае нарушения герметичности. И вообще нам надо беспокоиться не об утечке чего-либо наружу из сферы, а того, чтобы ничто не проникало вовнутрь ее. Здесь невозможно спрятаться. Но кто-то ведь дышит, кроме меня. Что ж, придется проверить, все ли умершие достаточно мертвы. Может быть, настоящий убийца притаился в медицинском модуле среди трупов? Что, если кто-то прикидывается мертвым, как судья в книге 10 не гретят? Об этом стоит подумать. Кто... На роль тронувшегося умом судьи вполне подходит Спенсер. Он больше других одержим комплексом Бога. Что он там говорил о том, как планирует пережить всех членов экипажа, да еще и заработать на этом? Пора что-то предпринять. Собравшись с духом, Герман зашел в медицинский модуль и с вызовом произнес. Но все, я тебя вычислил. Хватит прикидываться, выходи». Тишина. Никто не шевельнулся, не перевел дыхание ни малейшей реакции. «Я все равно тебя убью». Герман старался, чтобы его голос звучал убедительно. «Или их всех надо убить. Убить заново традиционными способами или не убивать. Ведь я же не душегуб какой. Да у меня и оружия-то нет. Не душить же их по одному голыми руками». Германа передернуло от одной мысли. Он еще долго с опаской ходил между покойниками. Протянул руки к шее женщины. Но тут за бортом раздался какой-то шорох. Он уже сядь дернул руки и выскочил из модуля.